Глава восьмая. Тень на лице вздремнуть так и не удалось. Бурчание голодного брюха заставило встать и отправиться на поиски жратвы. И заодно выпивки, конечно. Да и выяснить, куда умотали мои спутники, не повредит. За дверью дежурила пара орков при виде меня, взявшие копья на караул. Направо! На кухню шага марш! рявкнул я. Они было засуетились, но, сделав пару шагов, остановились. Но и в чем дело? «Кухня в той стороне!» Орк указал налево. «Значит, кругом и шагом марш!» Махнул рукой я. «Пиво само себя не выпьет!» При виде меня орский поваренок, Крутящий над очагом вертел, Испуганно пискнул и куда-то умчался. «Ну, дожил! Уже орчик детенышей своей рожей пугаю!» «Вроде и Вертел с мясом перекочевал на стол. «О происхождении этого мяса я спрашивать не стал, Но ну, его от греха подальше!» «Найдете, Эль, вам тоже налью!» Сделал я предложение своему эскорту, от которого они не смогли отказаться. А ну, пошли вон! зарычал на обыскивающую шкаф и парочку, волившуюся в кухню орк. Стражники шарахнулись в сторону. Эй, кого вы боитесь больше? возмутился я. Орки занервничали и завертели головами. С одной стороны, непредсказуемый и раздражительный тип, стреляющий во все не понравившиеся ему рожи. С другой здоровенный орк шире каждого из них раза в полтора и толще минимум вдвое. Да еще и с огромным мясницким ножом в лапе. Трудный выбор. Пристрелить что ли одного из них, чтоб второй не мучился в раздумьях? Но повар помешал. «Капитан!» — радостно воскликнул он, увидев меня, и шагнул навстречу, расставив лапы в стороны. «Ну нет, обниматься с ним меня что-то не тянет». «Нет, я не Либра, я другой!» — отмахнулся я. «Пиво есть?» «Мне, капитан, пять золотых должен!» — сообщил орк, все же ставя на стол пузатый кувшин. «Твои проблемы!» — пожал плечами я. «Хотя, если скажешь, когда ты его видел, я, может, и найду деньги!» Повар задумался. Выставив перед собой пятерню, он принялся загибать пальцы. Да пять, и еще пять седмиц прошло, и еще пять!» Он потер лоб. «Может, еще пара?» Если «Седмица» — это неделя, то не может такого быть. Всего четвертые сутки заканчиваются с того момента, как мы вошли во врата. Правда, прошлый мир мы покидали утром, а в этот появились к вечеру. Но даже в пределах одной планеты всегда в одной ее части утро, а в другой вечер. Так что смена часового пояса ничего не значит. Не мог Либра быть тут четыре с лишним месяца назад. Хотя орку врать вроде бы ни к чему, но нужно будет уточнить у короля. Я порылся в кармане и отдал орку деньги. Хотя золота у меня с собой было немного, но пять золотых не спасут. Надо будет грабануть сокровищницу, метод проверенный и беспроигрышный. Обратно в отведенные покои я возвращался уже сытый, в относительно благодушном расположении духа и со вторым кувшином в руках. А где комната того белобрысого громилы, который был со мной? Вспомнив про спутников, обратился я к провожатым. Один из орков указал на соседнюю дверь. Я задумчиво остановился на пороге, раздумывая то ли открыть дверь с ноги, то ли пойти к себе. «Собственно, о чем мне сейчас с ними беседовать? Выпивать со мной они все равно не желают». Вопрос решили донесшиеся изнутри звуки. Подобные вскрики и стоны трудно с чем-то перепутать. «Похоже, от намеков Эммы я в дальнейшем буду избавлен. Только придется регулярно напоминать себе, что они с Экхардом на самом деле не родня, а то я хоть и аморальный тип, но не до такой степени». «Вольно и пошли вон», — приказал я оркам. «Ночью проверю. Увижу у дверей, пристрелю». Конечно, проверять я ничего не собирался. После пары кувшинов пива бессонницы не предвидится. Да и как тюремщиков их не воспринимал, легко могу пройти, перешагнув через пару трупов. Но это я знаю, а им напомнить не повредит. С раннего утра у меня редко бывает хорошее настроение. Разве что когда вовсе не ложился спать. Поэтому предпочитаю по возможности дрыхнуть до обеда или до вечера, если лег только на рассвете. Но раз уж тут мы пока что в плену, вряд ли кто-то станет спрашивать о моих предпочтениях в режиме дня. Правда, будить меня никто не пришел, проснулся сам. Давно кошмары не мучили. Три мира назад, если не считать пророческих видений. А тут как нарочно накатило». Всю ночь я куда-то бежал в пустоте, пытаясь догнать удаляющуюся фигуру вайпер, протягивающую в мою сторону руки. А еще часы вокруг, самые разные, песочные, механические, электронные и на всех разное время. На одних стрелки еле ползут, на других крутятся как пропеллер. Песок сыплется то вниз, то вверх, а электронные циферблаты вовсе показывают непонятно что, вплоть до нецензурных слов. Вот и попробуй тут выспаться и назвать после такого утра добрым. Так что на скрип открывающейся двери я ответил броском сапога. Благо, и промахнулся. «Совсем опалаумел!» – возмутилась Эмма. «Что, король приглашает на очередную аудиенцию?» – поинтересовался я, проигнорировав ее негодование. «Да пока нет!» – пожала плечами Титанша. «Монарши особо обычно изволят до обеда почивать». «Эй, я с ними в этом солидарен!» – зевнул я. «Твой принц тоже еще сопит в две дырки, что ли?» «Да откуда я знаю?» – изобразила удивление она. «Чего ты такой недовольный? Не рад меня видеть?» «Сейчас я был бы рад видеть только кувшин пива», – честно ответил я. «С утра выпил и на весь день свободен. А королю будешь пересказывать свои пьяные галлюцинации, хотя ты трезвый такую ахинею несешь. А если нет разницы, зачем пить меньше? И галлюцинации у меня не бывает. Можешь спросить вон тех зеленых чертенят, которые там в уголке сидят?» я даже пальцем указал направление. Эмма на это не купилась и не повернула головы. «Ладно, пошли будить твоего спящего принца, а потом и нашего гостеприимного хозяина-короля. А вы вот с он прикажет нам отваливать», – махнул рукой я. Экхард и впрямь еще дрых без задних ног, а на тумбочке возле кровати стоял недопитый кувшин вина и пара кубков. «Конечно, не гоже разбрасываться алкоголем, но я предпочитаю пиво». Так что вино полилось на белобрысую голову его высочества. Я решил, что раз он пробыл принцем гораздо дольше, чем королем, так и звать его впредь, чтобы не путать с местным монархом. «Ты совсем опалоумел!» – заорал Эххард, подскакивая на кровати. «Я ему это уже сегодня говорила», – подтвердила Эмма. «Вы все-таки точно не близкие родственники», – с подозрением уточнил я. «Уж слишком одинаково себя иногда ведете». «Это всего лишь адекватная реакция на твое поведение», — хмыкнула Титанша. «Но ты вряд ли поймешь». «На очереди король», — объявил я. «Если я проснулся, все должны проснуться». «Выйдите, я хоть оденусь», — потребовал Экхард. «Поверь, мне неинтересно тебе рассматривать. Она и так все видела», — заверил я. «Так что пошевеливайся, а то уйдем без тебя». Принц скривился, но смолчал. Когда он сел на кровати, я увидел у него на спине очень характерные царапины, красноречиво подтверждающие, что прошедшую ночь он провел куда лучше, чем я. «Кому-то не помешает подстричь ногти», — протянул я, многозначительно покосившись на Эму. «Чего ты о моих ногтях волнуешься?» — вскинула бровь она. «На тебе же все быстро заживает». Не дожидаясь, пока я подберу слова для ответа, она вышла в коридор. Я, понаблюдав еще минуту за мучениями эхарда пытающегося натянуть штаны, одновременно прикрываясь простыней, последовал за ней. «Пора прекратить эти намеки, тем более поведение Титанши им полностью противоречит». «Пока мы ждем этого обалдуя, давай уже окончательно проясним ситуацию». Начал я. «Какую?» – изобразило непонимание Эмма, проведя ладонью мне по щеке. Я оттолкнул ее руку и отстранился. «Да что с тобой, у тебя грязь на физиономии, где перепачкаться успел?» Она внимательно всмотрелась в мое лицо. «Или это просто тень?» «Не валяй, дурака, это моя прерогатива!» Огрызнулся я. «Да нет, я серьезно!» Титанша нахмурилась еще сильнее и принялась осматриваться вокруг. «У тебя что-то темное на лице было, а сейчас пропало. Если это тень, то что ее отбрасывало?» «У меня возникли нехорошие подозрения. Ты не шутишь? Если это такая отговорка, то лучше скажи, и даже забудем про выяснение отношений». «У тебя вправду было что-то темное на лице», — уверенно повторила Эмма. «Я прислонился к стене, закрыл глаза и закурил, стараясь успокоиться. Только этого мне и не хватало. У меня ведь в башке кусочек предвечной тьмы», — напомнил я. «И, похоже, ему надоело сидеть в том уголке подсознания, куда я его загнал. А может, я же его и вытащил, используя для нахождения порталов? Обострилось желание уничтожить мир?» «С подозрением покосилась на меня Титанша». Я покачал головой. «Я не уверен, на что этот клочок тьмы способен. Ему даже не удалось испортить мой и без того дурной характер. По крайней мере, ни я сам, ни кто-то другой этого не заметил». «Раньше я думала, что выражение «потемнело лицом» просто метафора», — усмехнулась Эмма. Но «Ну, ты доказал обратное. Хотя если этим все и ограничится, то волноваться не о чем». «Что ты при этом чувствовал?» «Неважно», — я отмахнулся. «Не нервируй меня своими намеками, и все будет в порядке». «Ясно. Значит, негативные эмоции», — кивнула она. «Раздражение, злость, э -э, ревность?» «Вот ты опять за свое!» — я всплеснул руками. «Да, раздражение. Ревность? Нет. Мне без разницы, в чьей постели ты проводишь ночи. Но то, что после этого продолжаешь флиртовать со мной, бесит своей нелепостью». «Ты решил, что я была с Экхардом и взбесился. сделала свой вывод Эмма. «Да не поэтому!» — заорал я. Тогда чего опять тени по лицу побежали?» Возразила она. Я вообще-то подумывала заглянуть к нему в спальню, но меня опередили. Кто? Да откуда же я знаю? удивилась титанша. Я, по-твоему, должна была открыть двери полюбопытствовать? А сам чего этого не сделал? Был уверен, что и так знаю. Пожал плечами я. Неужели я вправду взревновал? Из какой же-то радости? Нет, не от большой любви точно. Может, чувство собственничества взыграло? Вроде как улыбается мне, заигрывает, а спит с другим непорядок. «А мне не все равно. В принципе, все равно. Но если рассуждать логически и здраво. А вот инстинкты, доставшиеся от предков из каменного века, кричат другое и требуют показать, кто тут вожак стаи». Я выругался и с размаху треснулся головой об стену. «Может, хоть так дурь выбью?» «Да здесь я уже, успокойся!» объявил Эхард, наконец выйдя из комнаты. «Тогда пошли трепать нервы королю», — махнул рукой я.